Эпилог. Через девять месяцев я родила дочь. Во время родов Данкан был рядом и поддерживал каждую минуту. Я родила легко и спокойно, потому что я во всем ощущала любовь и поддержку мужа. Данкан сам дал имя дочери и назвал ее Мели. Мелисса. Дэви и Мели стали нашим огромным счастьем. Данку нашел в отставку, и мы зажили в поместье. Муж, как и мечтал, стал возиться с местными мальчиками, создал для них школу юных воинов, учил ездить верхом, охотиться и сражаться – Дэви всегда был при нём. Отец и сын души друг друге не чаяли. Я наводила уют дома, шила и вязала для детей Данкона. Баловала детей, а вскоре забеременела третьим малышом. А ещё, как и обещал данкан мы посетили реликтовую рощу и разыскали оставшихся друидов. Оказалось, что у одной пары действительно похитили дочку примерно моего возраста. Мы нашли моих родителей. Мама темноволосая, низенькая женщина преклонных лет, долго плакала, увидев меня. А потом благословила нас с Асгардом. Отец – высокий, беловолосый маг. Поведал мне природин нашей магии, обучил некоторым заклинаниям и помог лучше понять себя. Я обрела душевный покой после встречи с родителями. Мы пригласили в гости в наше поместье. А вот Майкл и Клауди исчезли. Когда мы вернулись с Данконом после победы над Ульрихом, их уже не было в поместье. Дай бог им счастья. Все заслуживают любви. А я не держу зла, ведь я сама мать, и теперь очень счастлива. А еще к нам приезжал лорд Скотт и доставил от короля распоряжение. Монарх хотел, чтобы я выращивала больше картофеля. При дворе оценили и распробовали картошечку окна в герцогство стали приезжать другие лорды за клубнями на посадку король прислал мне лично благодарственную грамоту за вклад в развитие королевства гордости не было предела я радовалась не меньше чем данкан своему геройскому ордену за победу над ульрихом данка асгард я глядел на то как сладко спит моя жена в обнимку с дочкой и сыном и не мог налюбоваться за окном занимался нежный рассвет просыпались птицы сердце в груди билось с тихим упоением Это ее счастье. Скоро Лилиана проснется, я принесу ей любимый чай, а Деви овсяное печенье. Мели примется за материнскую грудь, а потом цветочек будет готовить завтрак для меня, а я буду продолжать ею любоваться. А потом мы все вместе поедем в город. Сегодня ярмарка, я обещал Лили прогулку. Куплю ей все, что она захочет. Сыну новых игрушек, а дочке маленьких нарядных платьев. Вечер проведем тихо по семейному, играя с детьми, веселясь. я и мечтать не мог о таком счастье. Как же цветочек сладко спит с детьми? Вечность бы глядел. Спи, моя сладкая. Я буду сторожить твой сон. Смысл жизни мужчины защищать своих близких. Моя жена — нежнейшее существо. Своей чистой любовью она сумела победить смерть и дать мне новый шанс на жизнь. Мне не замолить своих грехов перед ней. Она — мое солнце, в лучах которого я купаюсь каждый день. Улыбка Лилианы, обращенная ко мне, стоит целого мира. Она родила мне двоих детей и носит под сердцем третьего. Я буду благодарить ее, защищать и любить до последнего вздоха.